— Что-то не так, товарищ военный советник? — обеспокоенно спросил переводчик. Алексей столкнулся с ним глазами и понял, что никакое смущение не может иметь место, если речь идет о деле. Им предстоит много работать вместе. Но авторитет новый военный советник при штабе ВМФ КНА должен, разумеется, зарабатывать не тем, чтобы стесняться исправить допущенную оплошность. — Будьте добры, переводчик Ли, покажите мне и свои документы, и документы солдат. Твердым голосом потребовал он. Командир взвода с пониманием кивнул и, не оборачиваясь, подал солдатам короткую команду. Стоявший до этого с карабином поперек бедер рядовой, закинул оружие за плечо и сунул руку под куртку в нагрудный карман гимнастерки без слов подав выставленную назад ладонь переводчика узкую желтоватую бумажку. Второй, безоружный, в такой же стеганой куртке и в украшенной красной звездочкой теплой шапке, несколько другого покроя, на секунду замешкался, но поступил также, подав картонную книжечку. Не отрывая взгляда от лица старавшегося казаться расслабленным Алексея, переводчик достал и свои документы и спокойным жестом подал ему всю не толстую стопку бумажек вместе. Оказавшаяся сверху бумага была на русском языке и сообщала, что командир взвода Хао Мао Ли прикомандировывается к военному советнику при флагманском миньоре ВМФ КНА, капитан-лейтенанту ВМФ СССР, вдовому, в качестве переводчика. Имя у комвзвода действительно было смешное, но смеяться над чужим именем или фамилией может только полный баран. Так что «хао-мао» Алексея не так уж и впечатлили. Остальные бумаги были написаны китайскими иероглифами и рубленным корейским алфавитом, и в них Алексей ничего не понял. Бланки были типографскими, но текст был вписан в разграфленные квадратики от руки посветлевшими от времени синими чернилами. Фотографии в удостоверениях не имелось, но выглядели они достаточно официально, и вполне Алексея успокоили. Рядовой боец-доброволец товарищ Ли отрекомендовал ком взвода кого-то из стоящих за него спиной. Кого именно, Алексей сначала не понял, потому что ни одного жеста он не сделал. Сопровождает следующий с нами груз. — Ага, это значит, который с карабином. И боец братской корейской армии, товарищ Сен. Алексей осознал, что опять запутался. Даже то, что переводчиком при советском офицере, который должен был занять свежеиспеченную должность советника при флагманском минюре корейцев, назначили китайца, а не корейца. И уже само это было достаточно неожиданным. Теперь оказывается, что шофер грузовика — кореец, а какой-то попутный груз сопровождает китаец. Это что, означает, что до места назначения они будут добираться на грузовике или здесь так и положено? — Почему, боец? — спросил Алексей вслух. Слово было устаревшим, такого он не слышал уже достаточно давно. — Слово «солдат» хуже подходит, товарищ военный советник, — сообщил переводчик Ли. — Садитесь, пожалуйста, в кабину. Место в кабине грузовика было как раз на двоих, и командиру взвода с вооруженным карабином рядовым бойцом-добровольцем пришлось остаться сзади, на ветру. Дорога быстро утомила давно отсидевшего себе всевозможные места Алексея. Но заставить себя поспать еще хотя бы час ему не удалось. Пришлось сидеть, глядя на тянущуюся под колеса грунтовку, выметаемую неглустой поземкой и по сторонам, не на интересный пейзаж, унылостью своей напоминающий то ли Казахстан, то ли юг того же Забайкалья. Оттопырив от скуки губу и стараясь не слишком часто поглядывать, на вцепившегося в рулевое колесо щуплого корейца с короткостриженными волосами. Алексей размышлял обо всем подряд, включая непонятную ему оговорку переводчика, разницу в словах ⁇ солдат ⁇ и ⁇ боец ⁇ как ее командире взвода против привычного уже лейтенанта. Последнее слово исчезло из советских военных уставов также как исчезло слово «командир» в значении «офицер». Командир в каждом подразделении, соединении, корабельной боевой части мог теперь быть только один. Про себя капитан-лейтенант с усмешкой подумал, что и сам он от обращения командир уже успел отвыкнуть. Последний раз командиром он был еще в лейтенантские времена. Сменив Пусть маленький, но все же свой торпедный катер, сначала на канонерку, потом сразу аж на первый в стране линейный крейсер, а затем на тральщики. Он каждый раз был уже одним из многих. Алексею хотелось надеяться, что срок советничьей службы при китайских и корейских штабах, составлявший обычно от 8 до 14 месяцев, он отслужит с честью. Именно это назначение было тем, чего он, застрявший на уровне младшего офицера, и добивался, понимая, что от уходящего поезда, кадрового плавсостава первой линии отстать очень легко. С каждым годом в воздухе, которым дышала страна, все сильнее попахивало озоном и порохом, и любой, помнишь, этот запах с конца 30-х фронтовик, Если он хоть что-то собой представлял, старался занять свое место в раскручивающемся механизме готовности. Получив в начале декабря 52-го сообщения о новом назначении, Алексей счел себя везунчиком, что, впрочем, полностью соответствовало тому ощущению, которое он вообще и испытывал с момента поступления в училище. Сыну, погибшего в самом начале войны кавалерийского офицера, и брату, погибшего в ее середине офицера артиллерийского, моряку Алексею Вдовому, повезло честно твоевать всю отечественную, от начала и до конца, ни разу не спрятавшись за чужую спину и не согнувшись. Более того, ему повезло остаться в живых и даже сравнительно целым. Подняв руки, Алексей провел ладонями по изуродованной половине лица, как будто утирал текущую по ней воду. Кости уже давно не болели, но он все равно вздрогнул. Ничего, это можно пережить. Согласно инструкциям, которые до него довели, пребывание советских военнослужащих в действующих частях запрещено. Значит... Ему действительно предстоит всего лишь советничья работа на берегу, какой бы серьезной она ни была. Восемь месяцев, двенадцать, четырнадцать, а хотя бы даже и шестнадцать. За такой срок вполне можно попытаться осложнить жизнь вражеских моряков, занимающихся троллением подходов к свежезахваченным или потенциальным плацдармам до такой степени, что это окупит его проезд до Пекина, самолет до Мугдана и дорогу в этом разваливающемся грузовике и туда и обратно. Как предполагал капитан-лейтенант Вдовый, после этого вместе с погонами капитана третьего ранга его должна, обязана была ждать настоящая команда, должность на любом из отечественных флотов. В идеале командиром одного из строящихся эскадренных миноносцев новой 56-й серии. Как вариант, командиром любого из семидесятков современных тридцаток бис, ставших за последние несколько лет становым хребтом, рабочими лошадками всех шести флотов. Еще одним устраивавшим его вариантом Алексей считал командование дивизионом тральщиков, Или даже торпедных катеров. Последнее, впрочем, вряд ли. Катерники — это особая каста. А на флотах сейчас достаточно много боевых офицеров, отвоевавших на катерах всю войну, в отличие от него. А также ходивших в самые настоящие торпедные атаки. И теперь только из ждущих возможности принять под свое командование очередной десяток тэшек в обилии строящихся в Ленинграде и во Владивостоке.